Глава 38. До сегодняшнего дня в центральной части Капитолия я ни разу не был. Все как-то недосуг было. Сейчас тут смотреть было не на что. Обгоревшие островы машин, закопченные окна домов, воронки на дорогах, следы уличных боев. Правда, воронки постепенно засыпали, а головешки убирали с улиц. «Баррикады разбирали, чтобы не мешать движению транспорта, и мы проехали эту часть города быстро. Как пояснила Мария, Лукаса перевезли из имперского госпиталя во дворец, где он и продолжал лежать без сознания под присмотром Анжелики Дюран. Дворец был окружен сложной системой каналов и лужаек, к нему вело всего три дороги. Мы поехали по одной из них, но не к центральному входу, как я ожидал, а в дальнее крыло дворца» все три дороги были блокированы многочисленными постами пехоты и артиллерии при поддержке бронеходов. Такая концентрация войск меня неприятно поразила. На нас нападают, Нику ранили, а половина армии Европы охраняет дворцовый комплекс. А ведь тут не только военные, тут и магов полно. Кстати, а где маги Золотой Лиги? «Уверена, карман привлекла их к защите императора», сказала Демендес, когда я озвучил этот вопрос. А она имела на это право? Я слышал, что совет не подчиняется никому, кроме императора. Даже наследники им не указ. А де Кабрера и вовсе из совета выгнали. «Если хочешь, то сам узнай подробности. Мне с моей бронзой и лейтенантским званием тут делать нечего», немного раздраженно ответила Лола, как всегда, когда речь заходила о политических вопросах. Мы вылезли из машины и поздоровались с генеральшей. Кармен выглядела вымотанной до нельзя. Ей бы выспаться, а она будет решать судьбу моих друзей. Разумеется, никаких вопросов за политику я задавать не стал спросил только что с Лукасом. С императором, внушительно поправила меня Карман, с ним все в порядке. Сейчас он без сознания, но прогнозы очень хорошие. Еще пара дней и все будет совсем отлично. Идемте, нас ждет герцогиня де Вега. «Что делать с комбинезоном, госпожа генерал?» – остановил я Карман. «Мы привезли образец, можем показать его в деле». «Это не мне решать», – сухо ответила генерал. «Вот вредина. Зачем же мы на каждом посту доказывали, что это не очередная бомба?» Но свое недовольство я держал в уме, идя вслед за женщиной по коридорам дворца, иногда поглядывая по сторонам. На стенах висели пейзажи, батальные полотные, портреты, в нишах стояли рыцарские доспехи и вазы с растениями. В глаза ничего не бросалось, общее впечатление неожиданно уютно, хоть и немного похоже на музей. Насколько я понял, в этом крыле долгое время работала Девега. почему-то Мартина не решилась занять императорские покои, впрочем, куда ей спешить. Интересно, кто она теперь? Если Лукас император, то кто она? Императрица или все еще герцогиня? А дети у них есть, раз теперь корона урода де Вега? «Ну, это не моя забота, в конце концов, у меня проблемы другие. Первое – Дюран, второе – Камень Силы. Камень мне обещал Лукас, так что придется ждать его выздоровления, а вот за Дюран придется биться сейчас». «Мы довольно долго плутали по коридорам, и я все гадал, почему это у Мартины кабинет так глубоко запрятан. Потом вспомнил рассказ Хосе, что герцогиня долго была в опале. Сначала из-за свадьбы, а потом из-за Санчеса. Но не сдавалась, поддерживала мужа и первую наследницу, еще и интриги вела за их спинами, судя по воспоминаниям Санчеса. «Железная тетка». «С ней надо быть крайне осторожным, потому как у нас неприязнь взаимная, и скрывать ее сейчас будет глупо. Кто ее знает, вдруг герцогине власть в голову ударила, и она начнет счеты сводить?» В приемной было полно народа, но секретарь пропустил нас вне очереди. Войдя в кабинет, мы выстроились по ранжиру. карман и ее жених, графиня Мария де Мендес, потом младший лейтенант салана как офицер и Ева как курсантка легиона. Завершал ширенгу скромный я. Пока Мартина что-то писала, не поднимая головы, я позволил себе оглядеться. Кабинет как кабинет, просторный, хоть дискотеку устраивай. Огромный стол для собраний и внушительный стол герцогини в дальней части комнаты. В углу флаг Европы. Одна стена занята подробной картой Европы, вдоль второй тянулись дверцы закрытых шкафов. Дописав и поставив подпись, Мартина с раздражением откинула ручку и нажала кнопку звонка. Опять появился секретарь, она передала ему папку. «Размножить, передать членам совета. На совещании я хочу знать их мнение по этому вопросу, и пусть принесут что-нибудь перекусить, а то я на обед не успеваю». «Да, ваша милость». Секретарь кивнул и вышел, через минуту вернулся с подносом. На подносе лежали раскрытые бархатные коробочки. Мартина встала и подошла к нам. «Дамы и господа, империя благодарна вам за вашу верность, бдительность и стойкость. Генерал-графиня де Кабрера, вы награждаетесь орденом Золотой Звезды за спасение императора и подавление мятежа. Благодарю, ваша милость, служу империи». Карман поклонилась, а когда выпрямилась, Мартина прицепила ей на китель, сверкающую трехлучевую звезду золотую, как и было сказано. Серебряные звезды получили Исабель салана и. Ева. Хасе, пока все еще Демандес, удостоился бронзы. Когда дошла очередь до меня и Марии, у нас на груди оказались звездочки матового стального цвета, поменьше, чем у остальных. Я посмотрел в глаза герцогини и тоже произнес. Благодарю ваша милость, служу империи. А сам все размышлял. Унизили меня или наградили? Нет, Скарман, все правильно, тут вопросов нет. Подавить подготовленный мятеж за неделю, причем сделать это так, чтобы у всего мира не возникло сомнений в боеспособности Европы, это надо быть действительно незаурядным стратегом. Сысой и Евой тоже, понятно, спасли заложницу, воевали в бронеходе против мятежников, справились, молодцы. Хассе? «Наверное, за верность, ну и как же не Хакарман. А почему нас с Лолой так прокатили с наградами? Неужели из-за того, что рискнули и вытащили родителей Дюран? Ну и стерва же Мартина! Мы такую бомбу под ее царствование обезвредили, и вот она, благодарность!» Осмотрев нас, Мартина остановилась рядом с карман. «Генерал, у вас такой вид, будто вы не спали трое суток. Вам отдать персональный приказ?» «Никак нет, ваша милость. После приема я планировала отдохнуть». «Вот и славно! Завтра вечером жду вас на заседании совета с докладом». Мартина отошла от карман и повернулась к Хосе. «Граф Хосе де Мендес, будущий Хосе де Кабрера, что вы можете сказать о Корвете, сударь?» «Хорошие машины, ваша милость. У них есть определенные трудности». «Меня не интересуют технические подробности, я спрашиваю вас о фирме в целом». Я рискнул скосить глаза на графа, тот задумался на миг, потом осторожно ответил. «Я думаю, что корвет ждут тяжелые времена с уходом гальяна. Род гальяна всегда был силен в банковской сфере, а теперь эта ниша пуста». «Вы не хотите ее заполнить?» «МС, конечно, преуспевающая корпорация, ваша милость, но столь резкий рост вызовет протест со стороны конкурентов», твердо ответил Хоссе. «Если мы попытаемся поглотить корвет, то это будет вызовом Дельгада и другим родам, с которыми у нас партнерские отношения, и вместо роста мы получим бойкот, если не больше». «Нет, ваша милость, я не желаю торговой войны на данном этапе. У МС открылись огромные перспективы в плане освоения наследства Агилера. С вашего позволения, я бы хотел получить военные контракты по разработкам мышц для бронеходов, а также их долю в морских перевозках по Южному морю». «Неплохие амбиции!» одобрительно усмехнулась мартина думаю что я смогу договориться с теми же делегада чтобы вы поделили этот рынок согласны более чем ваша милость до меня докатилась волна удовлетворения от хассе. так мартина позвала нас на раздачу слонов а карман почему выговор получила или жена императора решила совместить полезное с приятным наградить кого надо а заодно и втык дать чтобы не расслаблялись Тем временем до Вега подошла к Лоли и задумчиво посмотрела на нее. «Графиня де Мендес, вы понимаете, что со свадьбой вашего брата ваше неженатое положение становится просто неприемлемым. Мария Долорес де Мендес является наследницей, что бы там ни было написано в разных доверенностях». «Я понимаю, что вам не особо хочется вешать на себя ермо светской львицы и воспитательницы-наследниц, но ситуация сейчас такова, что ваша холостая жизнь ставит всю нашу партию в двусмысленное положение. Я даю вам срок до конца этого года, чтобы определиться, и если я не услышу о помолвке, я лично подберу вам жениха». «Да, ваша милость» выдавила несчастная Лола. Зла на нее Мартина, точно. «Лейтенант салана что вы можете сказать о вашей работе в группе Карера? Только коротко». «Круппа успешно справилась с поставленной сатачей, ваша милость», отчеканила Иса. «Это все? Коротко то «Ясно», произнесла герцогиня. «Можете идти, лейтенант, подождите в приемной». «Есть!» Иса развернулась и вышла из кабинета. И к чему был этот вопрос? А Девега посмотрела на Еву. «Полагаю, что вы тоже считаете, что справились с задачей, курсант». «Вчера я лично протестировала контактный комбинезон, ваша милость», храбро сказала сестра, глядя в глаза аристократки. «Я не знаю, что там наобещал вам мой брат, но то, что испытывала я, это потрясающий результат». «Ну, Ева, даже я посчитал, что девочка дерзит, но Мартина лишь усмехнулась». «Вот как?» Я слышала, что эту разработку назвали вашим именем. Мой брат любит давать имена близких своим удачным творением. Благодарю за службу, курсант. Вы свободны. Господин граф, вы тоже. В соседнем кабинете сидит Лукас Дельгада. Думаю, что у вас найдутся общие темы для разговора». Когда Ева и Хасы вышли, Мартина вздохнула а с выдохом превратилась в обычную женщину, с трудом сдерживающую эмоции и усталость. «Садитесь», – махнула она нам рукой. «Куда там пропал Доминго?» Дверь распахнулась, и показался секретарь. Он катил небольшой столик с чайником и кофейником, а также подносы с пирогами и печеньями. «Это не еда от Марка Альва, но тоже вкусно», – заметила Мартина, принимая чашку и кивком отсылая мужчину прочь. «Господин Каррера, вы почему молчите? У меня нет слов, ваша милость, а что мне еще сказать? Зовите меня по имени, раз уж мы общаемся неофициально. Ого, так меня приняли в ближний круг? Пожалуй, что эта награда посерьезнее висюльки на кителе. Благодарю, госпожа. Что с вашим мужем? Когда он придет в себя?» «Лукас в искусственной коме», — вздохнула Мартина. «Анжелика будет выводить его из седации завтра или послезавтра. До того времени я исполняю его обязанности, как могу. К сожалению, до официальной коронации я могу не слишком много, и сейчас власти у меня еще меньше, чем до мятежа. Столько всего навалилось, а помощи от вас не дождешься». «А чем я могу вам помочь?» — недоуменно спросил я. «Я думаю, что ничем». Эээ, тогда зачем же я здесь?» «Затем, что Лукас вам доверял и говорил о вашем нестандартном мышлении», раздраженно ответила за «Затем, чтобы ответить за своих подопечных, которые наломали дров. Что вы думаете о Дюран?» «Я не отрицаю его вины, госпожа, но не думаю, что Мартин заслуживает звания предателя и изменника». «Мне только что сказали, что ваш костюм очень хорош. Что было бы, если бы он попал в руки Серхио Агилера?» «Войну самцов страна не пережила бы». «И все же, госпожа», — я упрямо наклонил голову, — «я не считаю Мартина виновным в измене. Если уж искать виновных, то начинать надо с вас». «С меня?» От изумления дэвега даже забыла возмутиться. «Вы заказали ту экспертизу, после которой всем стало известно о нашей работе, госпожа Мартина». Из специалистов в группе был только ваш супруг. Ничего не хочу сказать плохого о госпоже Солана, но она боевой офицер, а не биоконструктор. Нам выделили место в части. Но где? Лаборатория напоминала проходной двор, а не объект секретных разработок. Спросите у графини Де Мендес, как я работал в МС и какие там были меры предосторожности. А нашу работу обсуждали все, от майора Алонса до рядового на КПП. Я удивлен, что Агилера потребовался шантаж, чтобы раздобыть костюм. «Он мог просто зайти на территорию части и выйти с ним». «И за это вы хотите привлечь к ответственности парня, на которого свалился такой жуткий выбор?» «Попридержите язык, Доминик!» прикрикнула де Кабрера. «Не забывайте, где вы находитесь!» «Я думал, мы говорим откровенно, госпожа Карман. «Меня понесло». «Мне надоели эти придворные недомолвки и аристократические привилегии». «Мартин спасал родителей». «Да, сглупил, но как можно его осуждать за это? Вспомните себя в его возрасте и ответьте честно сами себе, как бы вы поступили. Если за каждую ошибку мы будем расстреливать мальчишек, то кто останется? Бесхребетные аристократишки, только и думающие, как прикрыть свой зад». «Да уж, я вижу, что вы тесно общались с Санчесом, господин Каррера», – бесстрастно отметила Девега. «Тот тоже любил всех ругать, хамить начальству и ставить все с ног на голову». «И все же вы прислушивались к его мнению, госпожа. Я признаю умственные способности Санчеса, несмотря на свою ненависть». «Я тоже никогда не считала его простофилией», — кивнула Мартина. «И все же немного странно слышать от вас такую жаркую речь в защиту Дюран. Я думала, что вы более безжалостны». «Особенно после той бойни на дороге». «Не нужно путать дружбу и жалость, госпожа». Я отодвинул чашку. «Людей, что захватывают заложников, надо давить, как тараканов. Я уже говорил это графине де Мендес, повторю и вам. Но многое из того, что происходит сейчас, мне очень не нравится». «Например?» «Например, Вендетта, объявленная Гальяна. Сколько погибнет народа, пока Валерия успокоится?» «Это привилегия аристократов, господин карера резко ответила де Вега. «Не слишком ли много привилегий, госпожа? Разве это нормально, когда любой выскочка может всего двумя лозунгами расколоть страну? Вот случился кризис, и что? Власть надеется на аристократические фамилии, а не на армию и полицию. А взять случай с ректором. Почему нельзя было отправить Санчеса к ментату еще после убийства герцогини де Фуэнтос? И сколько в Совете еще таких же Санчесов? «Откуда вы знаете о Дефуэнтес?» насторожилась герцогиня. «В газетах прочел. Не говорить же ей, что я прочел это в осколках памяти Мануэля». «Ты дерзишь, Каррера!» процедила Мартина, прищурив глаза. «А что вы еще ожидали от человека, который отсчитывает последние дни? Зачем вы тогда меня вообще сюда позвали? Вам же нужен был нестандартный взгляд на вещи. Ну вот он, я вам его озвучиваю». «Не слишком ли намного многое ты замахнулся, Доминик?» подала голос Демендес. «Это больше похоже на рецепт революции. Если я правильно тебя поняла, ты хочешь урезать исконные права аристократов, которые только что навели порядок в стране, а заодно подвергнуть допросу с использованием ментата весь совет, состоящий из магов Золотой Лиги, которые являются опорой трона. Ты сам убил Миаван по праву мести, а теперь предлагаешь отменить вековые права аристократов на справедливое возмездие» и в то же время оправдываешь своего друга-предателя. Так ты не доживешь до выхода из кабинета». «Спокойно, Лола», – остановила аристократку Мартина. «Как ней неприятно признавать, но во многом юноша прав. Мы с Лукасом уже обсуждали эту тему, и я согласна с Каррера. Совет надо держать в руках и жестче контролировать отдельные роды. Глядишь, и Гальяна не пошли бы на эту глупость». «А если бы вы с хасе не прошли ментата, я бы не была сейчас так щедра». В комнате воцарилось молчание. Радости никто не испытывал, скорее царила подавленность, из чего я сделал вывод, что необходимость реформ присутствующие все-таки понимают. Вчера страна прошла по краю, что будет завтра? «В любом случае, это дело не одного дня и даже десятилетия. Принимать решение будет Лукас», – вздохнула Мартина. Как его советник и супруга, я передам ваши пожелания, господин Каррера. Пока же у нас и других забот хватает. Кармен, что там с Англией? Я понимаю, что доклад будет лишь завтра, но все-таки... «Лорды хотят попробовать нас на зуб», — ответила Карман, промокнув губы салфеткой. «Разведка сообщает, что готовится крупный флот, много транспортников, новейшие корабли, вооруженные крупными орудиями, тоже есть». Мы сможем сорвать высадку десанта? Мы сможем это сделать, если будем знать точное место десантирования. Береговая артиллерия прикрывает ключевые точки, но западное побережье — это сплошная промышленная зона и порты. Захватывай любой и развивай оттуда наступление. Орудия стационарные, гарнизоны давно известны. Англичане прекрасно знают наши оборонительные линии, и под снаряды они не полезут. Западный флот у нас состоит из кораблей 30-летней постройки, а Лондон начал клепать корабли совершенно нового типа. У нас даже главкома ВМФ нет. Сколько информации о наших оборонительных планах передала врагу Анастасия гилера известно только про матери. К тому же англичане сильные гидроманты, это тоже учитывать надо. На воздушный флот надежды мало, при таком количестве кораблей зенитки их собьют. Я перебрасываю четвертую когорту на побережье, но это бронеходы, а не орудия 200 калибра. И куда лучше было бы подловить транспорты в море, чем воевать с десантом на суше? А если орудие перевозить? спросила Демендос. Думаешь, у нас есть столько дальнобойных пушек, Мария, что можно создать плотную огневую завесу? «У нас все границы морские, но основная артиллерия сосредоточена на африканском побережье. Оттуда их снимать, что ли? Пока их демонтируют, погрузят и перевезут, пока разгрузят и установят, на это месяцы уйдут. Да и копониры под них не готовы». «Встретить десант риэлганами?» – предложил я. «На это заклинание вся надежда», – кивнула Кабрера. «Вы придумали отличное оружие, Доминик». «Кстати, мне за это изобретение не заплатили ни медяшки». Я с намеком посмотрел на Мартину. «Как тут проявлять патриотизм?» «Миллиона хватит?» — спокойно спросила герцогиня, и я ошарашенно кивнул. «Договорились. Миллион за рейлган. Что-то еще, Кармен?» «Да, собственно, все», — Декабрера задумалась, потом добавила. «Ваша милость, я не слишком сильна в морских сражениях и не могу ответить компетентно на некоторые вопросы». «Я в этом понимаю не больше твоего», – пожала плечами Мартина. «Назначением главкома озаботится Лукас. Подождем немного. Что там с рейлганами?» «Мы уже начали обучать трех магов. Результаты обнадеживают. Дальность прямого выстрела 15 километров. Скорострельность – выстрел в 25-30 минут. Подобьем хоть один линкор, и англичане отступят. Там не дуры в Адмиралтействе. Основная проблема в том, что нужны не просто сильные, но и верные маги. «К тому же, ваша милость, не всякий маг справится с этим заклинанием. Лично мне потребовалось довольно долгое время на освоение, и даже если мы успеем обучить хотя бы нескольких магов, то куда их направить?» посадить их в поезд», — посоветовал я. «Получится мобильный заградотряд из магов Золотой Лиги. Эдакий бронепоезд». «Кармен!» — внимательно посмотрела на генеральшу герцогиня. «Мне кажется, это удачная мысль. Западное побережье пронизано сетью дорог. Ты сама об этом говорила, не так ли?» «Поезд». Кабрера произнесла это по слогам, обкатывая губами каждую букву. «Хм... А если магов будет пять, то...» «К тому же состав будет двигаться быстрее транспортного судна, если мы будем держать под прицелом все побережье, если начать формировать поезд и команду прямо завтра...» думаю что за неделю смогу это сделать ваша милость или сделать сразу три поезда с одним магом в каждом и прикрыть большую часть побережья надо прикинуть миллион за бронепоезд я улыбнулся герцогине вы в кого такой жадный Каррера?» спросила дэвега но кивнула ладно идея и впрямь хороша меняю миллион на мартина тут же предложил я а вот это восточное от хасе улыбнулась наконец-то де Вега. «Ладно, забирайте своего дружка. Если он пройдет ментата, я не буду выдвигать обвинения в измене. Договорились? Он, его невеста, родители и Анжелика Дюран», — подсказал я. «Зачем это? Она-то тут при чем? Подаст пример остальным, госпожа. Матриарх уважаемого рода сама пройдет проверку на верность империи. Думаю, что это впечатлит совет». «Добровольно пройти ментата, как знак веры в императора. Отличная идея, сударь. Я бы из-за нее не пожалела миллиона, но это будет политически неправильно. Тогда я стану выглядеть мотовкой государственных денег». «Мне деньги не особо нужны», — осторожно заметил я. «У нас с господином герцогом был уговор. Я ему камни, которые уберут проблему со счетами на бронеходах, а он мне...» «Я знаю вашу договоренность, но нужное вам находится в Африке, а сейчас кризис с Англией, так что придется потерпеть». «Что ж, дамы и господа, думаю, на этом мы закончили. У меня еще полно дел, и у вас тоже. Доминик, предупредите Дюран».